Глава 12. Эмма. Иногда мне кажется, что главное умение современного человека – это навык пользования Гуглом. Умея вбивать верный запрос, можно узнать все. Я по лицу Хьюгу поняла, что он специально не назвал мне адрес офиса – Надеялся лично меня туда д о в е с т и И пусть после этого я буду миллион раз младшим помощником самого младшего юриста, каждая собака будет знать, что я прихожусь к кем-то мольбоне. Это потом выяснится, что женой. Я же не хотела, чтобы меня встречали по статусу. Мне хотелось нормального общения с людьми, без призмы неимоверного бабла и фамилии мужа». Потому еще с вечера я загуглила адреса всех филиалов фирмы семьи х ю г о в Лос-Анджелесе, нашла тот единственный, что находился рядом с Музеем искусств, и всеми путями решила приехать туда раньше мужа. Благо, у меня оставалось немного своих денег. На несколько дней поездок на автобусе и кофе хватит, а дальше я заработаю аванс. Утром я встала в половине шестого, умылась, переоделась и тихо ушла первой, пока Хьюго дрых на диване. Я даже не стала перекусывать, специально, чтобы, не дай бог, его не разбудить. Закрыла за собой двери и направилась к автобусной остановке. Кофе можно купить и на месте. На месте я была довольно-таки быстро, несмотря даже на небольшую путаницу с адресом. Найти офис среди множества зданий оказалось непросто, а карту распечатать я не додумалась. Кроме того, попасть внутрь тоже оказалось нелегко. Охранник хмурился и просил пропуск. Потом позвонил куда-то, переговорил с некой мисс Сноу и соблаговолил впустить меня. Офис представлял собой множество помещений и длинный коридор, сплетающий их воедино. и я бы непременно растерялась, не встреть меня та самая мисс Сноу. Это была женщина в идеально сидящем на ней костюме, с аккуратно убранными в красивую завитушку волосами и лицом, полным понимания и презрения одновременно. Красивая и неприступная. «Доброе утро, мисс в а й л е т Я проведу вас на новое место работы», сказала она идеально поставленным голосом. И мне в душу закрались самые настоящие сомнения. А не любовница ли она моего Хьюго? Тьфу! То есть просто Хьюго. Хотя технически, по закону, он мой. И ничего нет ужасного в такой постановке вопроса. Если мы муж и жена, то делиться я не собиралась. Даже с такими потрясающими женщинами, как эта. Тем более с такими. Просто скажите, куда идти, и я найду дорогу, вежливо попросила, стараясь унять внезапно поднявшееся откуда н и возьмись раздражение. Конечно, прямо налево через три двери, затем снова. Хорошо, я буду благодарна, если вы поможете, перебила я, про себя думая, насколько глупо было показывать независимость в ситуации, где у меня нет пока ни малейшего веса. Тогда пройдите за мной. Она чуть кивнула, указала рукой вперед и сама пошла, очень красиво виляя бедрами. Такой походке хотелось подражать. А еще хотелось такой костюм и прическу. И эмоции также легко сдерживать. Ведь от мисс Сноу не поступило в мой адрес ни единого намека на негатив. Стало стыдно. Почему я вообще решила, что эта женщина – любовница моего мужа? Она, по всему видно, полна достоинства, а значит, вряд ли будет размениваться на мелкие интрижки с шефом. Или будет?» Я прищурилась, разглядывая идеальный с а т ы л о к поджала губы. «И как вообще можно научиться так ходить на каблуках?» «Вам сюда!» Мисс Сноу остановилась у одной из дверей, постучала в нее и толкнула, не дожидаясь разрешения войти. «Доброе утро!» От интонации, с которой она пожелала всем добра, мурашки побежали по коже. Хотя я тут же поняла, для чего она это сделала. Внутри сидели трое мужчин и одна девушка. Все мужчины на ее столе, а она хихикала и накручивала прядь светлых волос на карандаш. Просто идиллия, если не считать, что они на работе. «Рита?» — поразилась женщина, поднимаясь. «Чем обязаны?» Мужчины разбежались по местам, как тараканы при включенном свете. «Привела к вам нового сотрудника. Прошу!» Она кивнула мне. Пришлось войти и улыбнуться всем. «Доброе утро!» «В смысле?» — не поняла женщина. «Мы ведь договаривались, что на пустующее место я сама приведу человечка. Пол готовит документы. Может прекратить. Место больше не вакантно». Мисс Сноу обернулась на мужчин. «Где у вас обеденный стол?» Они не спешили отвечать, смотрели на блондинку. Похоже, та была боссом и сильно негодовала. «Рита, так это твоя протеже?» На меня махнули рукой. «Нет, мисс с Вайлетт, я вижу сегодня впервые», ответила моя сопровождающая. «А теперь, Миранда, пора бы поприветствовать сотрудника. Иначе девушка решит, что ей не рады». В следующий миг на меня уставились абсолютно все. Захотелось вытянуться по струнке и сбежать. Все-таки, может, и правильным было бы принять помощь Хьюгу до конца. Это ведь его стараниями меня устроили. Так зачем корчить из себя невинность и доказывать, будто могу что-то без его помощи? Даже в глазах защипало от такого приема и чувства собственной чуждости в этом коллективе «В этом городе и вообще!» «Простите меня, как ваше имя?» Миранда внезапно улыбнулась и, выйдя из-за стола, протянула руку. «Эмма! Эмма! Чудесное имя! Вы не против, если мы станем обращаться друг к другу по именам? Так проще и уместней, нет? Вот и прекрасно! Ваше место будет вот здесь, у окна. Мы временно ютимся в одном кабинете». так как в отведенных нам помещениях идет ремонт. Так что теснота времен н о наш спутник. Ничего страшного. Я постаралась приветливо улыбнуться. Вышло скорее жалко. Что ж, я вас оставлю, сказала Рита, и я едва удержалась, чтобы не попросить ее остаться еще. Все-таки при ней было спокойнее. Всего хорошего. Миранда подхватила меня под руку и повела к столу. «Итак, Эмма, расскажи о себе. Сколько тебе лет? Где работала? Какой опыт имеешь?» Я, прикусив губу, прислушалась к звуку закрывшейся двери. Рита ушла. Что ж, она и не обязана была защищать меня. Даже удивительно, что сопроводила и представила. «Ты надавила Миранда. Слушаю. Я только закончил институт. Опыта пока нет». но мечтаю работать, вкладывая все силы. «Мечтаешь?» Левый уголок губ Миранды пополз вверх. На лице появилось скептическое выражение. «И кто помог воплотить мечту?» «Рита?» «Колись, я не скажу ей ни слова, обещаю». «Что?» «Нет, я и правда не знаю, мисс Сноу. Просто ее вызвали на проходную, чтобы узнать, можно ли меня впускать. И дальше она привела меня к вам». Вот и все. «Рита просто душка», — услышала рыжего мужчину, стол которого был расположен прямо за моим. «Меня бы сопроводила хоть разок». «Ей есть кого провожать тот, и это явно не твой случай», — хохотнул брюнет слева. «Давайте-ка поработаем для разнообразия», — оборвала всех Миранда. «И тебе, Эмма, найду что дать. Будем воплощать мечты». «Чувствую себя просто настоящей феей!» Я внутренне поежилась, но постаралась никак не показать страха. Кивнув, улыбнулась и посмотрела на часы, будто уловив странную мысль. «Интересно, проснулся ли уже Хьюго?» и «Если да, то понял ли, куда я сбежала?»